Как только хозяйка вышла, Нелл повернула его в замке и со спокойным сердцем снова легла в постель. Учитель еще долго курил трубку у очага в опустевшей кухне, с довольной улыбкой раздумывая о том, как судьба привела его на помощь девочке и в то же время по мере сил стараясь отделаться от любопытной хозяйки, которая приставала к нему с расспросами о Нелли. Учитель был человек простодушный, Ни ни в хитростях, ни в притворстве, и хозяйка достигла бы своей цели в первые же пять минут, да только он ничего не мог рассказать ей, в чем признался с полной откровенностью. Не удовлетворившись таким признанием и сочтя это ловкой уверткой, хозяйка заявила, что у него, разумеется, есть причины молчать. Она, мол, не собирается совать нос в дела постояльцев. Боже упаси, у нее и своих забот много. Она спросила вежливо, и не сомневалась, что ей так же вежливо ответит. Но теперь она вполне, вполне удовлетворена. Правда, лучше бы ему с самого начала сказать, что он не хочет говорить об этом, тогда все сразу стало бы ясно и понятно. Впрочем, она не смеет на него обижаться. Кому лучше судить? О чем можно рассказывать? О чем нельзя? Это его право. И спорить с ним никто не станет. Боже упаси! «Хозяюшка!» «Я ничего от вас не утаил», — сказал кроткий учитель. «Клянусь спасением души. Это чистая правда». «Ну, если так, то я вам охотно верю», — добродушно воскликнула она. «Вы уж не сердитесь на меня, что я вас донимала. Ведь мы, женщины, все грешим любопытством». Ее супруг поскреб в затылке, точно признавая, что мужчины иной раз грешат тем же. Но были ли у него намерения высказать свою мысль вслух, осталось неизвестным, ибо учитель заговорил снова. «Вы так сердечно отнеслись к этой девочке, что я с удовольствием стал бы отвечать на все ваши вопросы, хоть двадцать часов кряду. Да вот беда, мне самому ничего не известно. Так уж вы, пожалуйста, позаботьтесь о ней завтра утром и дайте мне знать, как она себя чувствует. А о деньгах не беспокойтесь, я заплачу и за себя, и за них». Расставшись самым дружеским образом, чему, вероятно, немало способствовало это последнее заверение, они разошлись спать по своим комнатам. На утро учителю доложили, что девочка чувствует себя лучше, но все же очень слаба и требует ухода. Не мешало бы ей пролежать в постели хотя бы еще один день, прежде чем пускаться в дальнейшее путешествие. Выслушав это сообщение совершенно спокойно, учитель сказал, что у него есть в запасе денек, вернее целых два денька, Стало быть, ему ничего не стоит повременить. Так как больной к вечеру разрешили подняться, он пообещал навестить ее попозже, а сам отправился погулять, взяв с собой книгу, и вернулся в гостиницу только к назначенному часу. Когда они остались наедине, Нел не выдержала и расплакалась. И при виде этих слез, при виде этого бледного личика, этой исхудавшей фигурки, простодушный учитель тоже прослезился, но счел нужным заявить самым решительным образом, что плакать глупо и что от слез прекрасно можно удержаться, стоит только захотеть. «Как мне нехорошо сейчас, но ведь мы вам в тягость, и меня мучает это», — заговорила, наконец, девочка. «Чем отблагодаришь за такую доброту? Если бы мы не встретились с вами здесь, в чужих местах, я бы умерла, и он остался бы один на свете». «Не надо говорить о смерти», – сказал учитель. «А что до того, в тягость вы мне или не в тягость? Так с тех пор, как вы побывали в моем доме, я разбогател». «Разбогатели!» – радостно воскликнула девочка. «Да, да», – сказал ее друг. «Мне предложили должность причетника и учителя в одной деревне. Она далеко отсюда, и, как ты сама догадываешься, далеко от тех мест, где я жил раньше. А знаешь, какое жалование?» «Тридцать пять фунтов в год! Тридцать пять фунтов!» «Я так рада за вас!» — сказала Нелл. «Так рада!» «И вот теперь я иду туда!» — продолжал учитель. «Мне предлагали деньги на проезд на империале-дилижансы. Они готовы на все, ничего не жалеют. Но меня ждут там через несколько дней. Спешить некуда. И я решил, да, я лучше пройдусь пешком. И как я теперь рад этому!» «А мы-то как должны радоваться!» «Да-да, верно», — пробормотал учитель, беспокойно заерзав на стуле. «Но... но куда вы идете? Из каких вы мест? Что вы делали с тех пор, как мы расстались? Где жили раньше? Расскажи мне все. Все. Я плохо знаю жизнь, не гожусь в советчике и, вероятно, мог бы сам многому научиться у тебя. Но не сомневайся в моей искренности». И не забывай, почему я так к тебе привязался. С тех самых пор мне все кажется, будто вся моя любовь к умершему перешла на ту, что стояла у его изголовья. И пусть светлое чувство, возникшее из пепла, осенит меня миром, прошептал он, поднимая глаза ввысь, ибо сердце мое полно нежности и жалости к этой девочке».